Загар Лонни стало еще темнее. Они с друзьями ловили рыбу с понтона, жарили ее на лагерном костре. Это очень походило на жизнь байскаутов. Во Вьетнаме ее отец ел свинину с бобами из консервной банки и спал, вырв яму в земле. Лонни рассказывал, как вся их мужская компания накупила себе шутливых подарков в книжном магазине для взрослых, кружка в форме женской груди — Странного фасона французские резинки, десяток порнографических книжек с названиями вроде «Пышный бюст». В другое время Сэм посмеялась бы, попросила показать, но сейчас его рассказ показался ей верхом идиотизма. Лонни сказал, что они украсили лагерь женским бельем, развесили на веревке на уровне глаз. И Сэм вдруг подумала, уж не надували ли они для веселья французские резинки, но ничего не сказала. Почему-то не хотелось с ним припираться. Ну, надувают же врачи в паг, от нечего делать хирургические перчатки. Надутые резиновые перчатки походят на коровьевыми. Когда собираются одни парни, они пьют и говорят про секс. Девушки говорят про мальчиков и наряды. Когда собираются женщины, они обсуждают болезни и делятся кулинарными рецептами. Сэм не знала только, про что говорят мужчины. Взрослые мужчины были для нее тайной за семью печатями. Лонни забыл принести ее трусики. Пришел он после ужина, поиграл немного с Эммитом на Атаре. Он был до Маковки полон рассказов о рыбалке, пиве. Позже Сэм поехала с ним прокатиться в его пикапе, а она видела, что он все еще возбужден от мужских разговоров на рыбалке и что скоро остановится где-нибудь на глухом проселке. Сэм подумал об этом с ужасом. Письма отца засели у нее в голове, и все, что Лони говорил, вызывало у нее в памяти то одно, то другое место из писем отца к матери. Джунгли, подступая со всех сторон, и даже мирные клёны на Кленовой улице, казалось, спрятали в своих кронах метких и беспощадных снайперов. Лони понятия не имел, как вести себя в джунглях. Его мир замыкался Хоупвеллом, С тех пор, как Дон забеременела, Сэм угнетало мучительное чувство. Один неверный шаг — и все. Жизнь пойдет на смарку. Какая-то нелепая случайность, вроде пули снайпера и конец. Лони вел машину неосторожно, резко останавливаясь у сигналов стоп и с визгом огибая повороты, не пряча своего намерения. После недельного отсутствия пикап его стал греметь еще сильнее. Миновали торговый центр, свернули в сторону бургер-боя. Вдоль дороги стали зажигаться уличные фонари. Я, наконец, знаю, что буду делать. Мне пришла в голову гениальная идея. Рассказать? Пойдешь в армию? Ха, нет. Можно, конечно, пойти во флот. Флот не так уж и плохо. На больших авианосцах есть видеоигры. Вообще, говорят, служить на авианосце не хуже, чем плыть на туристском лайнере. И куда ты собрался на своем авианосце, в Ливан или Никарагуа? Ты все шутишь, а я говорю серьезно. Я решил поступить на заочные курсы, где учат чинить фотоаппараты. Прочитал о них в журнале, который мама выписывает. Знаешь, я тут раскинул умом, ведь в городе у нас их негде чинить. Моя тетка посылает свои ремонтировать в мемфис Научусь, заведу свое дело, и не надо будет ходить на работу». На курсах мне дадут фотоаппараты буду учиться, а когда кончу, получу удостоверение. Ну, я и не знал, что ты увлекаешься фотографией. По-моему, толково придумано. Во-первых, надо было изучить рынок. Бизнес процветает, когда есть спрос на его продукцию. Войди в любой дом в Холпбелле, что сразу бросается в глаза? Семейные фотографии на стене? А сколько в каждом доме семейных альбомов? Люди фотографируются по большей части в ателье или едут в Оленмиуз, и там их фотографируют в разных видах. А где все эти ателье чинят свои фотоаппараты? Наверное, тоже посылают в Мэнфис. А я смогу починить их здесь, могу поспорить, в Хоуп были тысячи фотоаппаратов. Да, конечно, согласилась Сэм, не проявляя особого восторга. Будешь делать приблизительно то, что Эммет? Только он чинит тостеры и фены, и зарабатывает, кажется... «До 50 долларов в месяц. Будет тебе, Сэм. Что с тобой сегодня?» Он подъехал к бургер-бою, припарковался на дальней стоянке выключил зажигание. «Пойдем завтра смотреть пир привидений. Не хочется?» «Что сегодня происходит в этой упрямой головке?» — спросил он, ворошая волосы. «Не объяснишь. Надо побыть в моей шкуре. Прости, что я сказал тогда глупость, правильный-то». Он сжал ее руку но ощутил только мертвую тяжесть всегда мягкой и подвижной ладони. Он оставил ее руку и закурил. «Ты просто начитал книжек про Вьетнам», — сказал он. «Я устала от Эмита», — сказала она. «Мама говорит, что ему давно пора стоять на собственных ногах. Думаю, наверное, она права». Мне кажется, я поняла, почему она уехала отсюда. Сэм открыла дверцу и замахала рукой, выгоняя дым. Рядом с ними... Парни в «Шевроле» перепива. «Я все думаю», — прибавила она, — «может, с ним что на войне случилось ранение или что другое, поэтому у него нет женщины?» «Ты хочешь сказать, может, ему оторвало яйца?» «Можно, конечно, и так выразиться». Лони вынул изо рта сигарету и задумался. Вид у него был, как у профессионального консультанта, к которому обратились за советом сомневаюсь, что в этом дело», — сказал он. «Но ты знаешь, что говорит Кевин?» «Он говорит, отец ему сказал, что апельсин может так подействовать, может накопиться внизу и практически превратить мужчину в женщину». «Что-что? Ты серьезно?» «Да, это мне сказал Кевин». «А мне бабушка сказала, что его свинка тяпнула, когда ему было 11 «Что-что?» — не понял Лони. Не... «Сам ему объяснила как могла». Ничего смешного она в этом не видела. Потом расстегнула молнию на кармашке сумки, вынула кольцо, которое Лонни подарил ей протянула ему. «На», — сказала она, — «что я тебе его возвращаю». «Что это значит?» «Сама не знаю. Все у меня в голове спуталось, я не хочу идти на эту свадьбу». «Ты что, вообще против свадьбы «Последние дни я много думаю», — сказала она. «Давай подъедем к окошечку». «Хочу купить чизбургер. Я ведь почти не ужинаю. Возьми двойной чизбургер, а то совсем превратился в скелет». Пока Сэм ела свой чизбургер, Лонни вертел в руках кольцо. «Мне не верится, что ты это...» — серьезно сказал он. «Тебе, наверное, удивительно, что я так спокоен». «Ну, ничего удивительного. Я просто... просто тебе не верю». Ты все это на себя напустила, а сам проглотила кусок чизбургера. Он был очень вкусный, все-таки грешно так наслаждаться едой в подобные минуты. Она не знала, что сказать Лонне. «Это Эммет так на тебя действует?» «Нет, не он. Я тебе скажу, кто?» «Дон. Дон беременна. Но дело, конечно, не только в ней». «Ну, если начать объяснять, то до утра не кончишь». «Здорово», — улыбнулся Лонни. «Я всегда знал, что она захомутает Кена. Влюблена у него как кошка. По-моему, это ужасно», — сказал Сэм. «Теперь Дон будет, как моя мама. На всю жизнь застрянет в этой дыре. Ребенок отнимает все время. Нет, такая жизнь не по мне. Ты сегодня какая-то странная. Я вообще странный. Ты разве не замечал?» Я все пытаюсь открыть тебе глаза, но ты отмахиваешься думаешь, что я такая, как все в этом длинном городишке. У тебя вся семья странная. Вот это-то я и пытаюсь тебя втолковать. Лонни включил зажигание и дал мотору немного поработать. Вместе с зажиганием включилось радио. Лонни его выключил. Он следил молча, посасывая сигарету, как малышка сосала грудь айрен «С папой расстроятся», — сказал он тихо. «Они уже считали тебя как бы членом нашей семьи. Сомневаюсь?» «Мама хотела свозить тебя в пассаж, чтобы выбрать платье для свадьбы». «Мне не надо никакого платья», и она мысленно увидела себя в черных кожаных брюках, увешанных железками. «Это все потому, что ты начитал книжек про войну и смотришь эти сериалы». А что тут плохого? Все это чушь, выдумка от начала до конца. А вас сами там от телевизора не оттащишь. А там все неправда. Не имеет никакого отношения к жизни у нас здесь. Все сто раз преувеличено. А мне все равно, какая у нас здесь жизнь. Я в этом городишке жить не буду. Лонни смотрел прямо перед собой. Становилось темно. Шевроле с богатенькими сыночками выезжал со стоянки визжа резины и сам чувствовала Так что-то отпустило ее. Точно ей удалось, наконец, развязать туго затянутый узел. Она явно уплывает куда-то, как астронавт на прогулке в небе. Астронавт снабжен ракетным мини-двигателем. У нее же теперь есть свой Volkswagen. Он не провел ладонью по ее бедру и сжал коленку. «Сэм», — сказал он, — «объясни мне толком, что я сделал не так?» Может, сказал что-нибудь обидное? Может, слишком самонадеян или еще что? Да нет. Так что же случилось? Ты здесь ни при чем. Она не стала рассказывать ему про письма отца. Могла бы показать их ему. Но ведь он все равно не поймет. Знаешь, что я сделаю с кольцом, сказал Лонни? Брошу его в озеро. Камешек на берегу океана. Вот что я для тебя значу. «Делай, что хочешь», — сказала она. «Это твое кольцо. Ты отдал за него большие деньги». Сэм выбросила бумагу от честь бургера в мусорный бак, стоявший в двух шагах от пика и вернулась в машину. «Хочешь, чтобы я отвез тебя домой?» — спросил Лойни. «Или добежишь сама? Неплохая тренировочка для Олимпийских игр, а?» «Довези, да пожалуйста, если не стал меня ненавидеть. Я к тебе ненависти не питаю». «Я думаю, ты сама не знаешь». «Что и к кому ты питаешь?» — сказал Лонни, мрачно затянувшись. «Хочешь знать мое мнение? Ты собственный локоть от задницы не отличишь. Прости». Сэм ласково дотронулась до его коленки, но он даже не взглянул на нее. «Можешь забыть о своих трусах», — сказал Лонни, — «я их тебе не верну». Он высадил ее у дома, не поцеловав на прощание, и погромыхал в освоясе в своем разбитом пикапе. Сэм хлопнула кухонной дверью. Ее немного огорчили последние слова лони о трусах. Эммет смотрел телевизор и курил, а свернулся калачиком у него на коленях. Сэм рассказала эмиту что произошло. — Ты плохо сделала, что вернула ему кольцо. — Луни очень обидчивый, — заметила Эммет. Он до сих пор не знал, какая я злая. От меня можно каждую минуту ждать чего угодно. Я думал, ты очень обрадовалась своему «Фолексвагену». Конечно, обрадовалась. Теперь я могу сесть за руль и уехать, куда глаза глядят. Сэм сделала телевизор потише. Он говорит, я слишком много смотрю телевизор. Ты продевал ту часть паг, где хоть липс вышибла ногой дверь. Я тоже способна вышибить ногой дверь от злости. Скорее всего... Она стала такой за тот недолгий срок, пока жила под одной крышей с Эммитом. «Наверное, он на всех так скверно влияет». «Только, пожалуйста, осторожней с дверью в подпол», — сказал эммет «Она и без того болтается на одной петле». «А могу я мозги кое-кому вышибить? Начну, скорее всего, с тебя». «Так что ты мне не противоречь эммет почесал себя подмышкой. «Блохи замучили», — сказал он. «Этот дом кишит блохами». Столько блох, что можно открывать блошиный цирк. А во Вьетнаме блох есть? Ха, блохи там величина из наших щенков. Я тебе не верю. Ты прочитала письма? Да. Что ты о них думаешь? Ну, у них мало что сказано. Да, мало. И никто не может мне рассказать, как там было на самом деле. А я хочу знать, что там было в этих джунглях. Полно всяких насекомых, заросли А еще что? Очень грустно об этом рассказывать. Об этом хочется забыть, навсегда забыть. А мне кажется, ты вовсе не хочешь забыть. Сэм подвинула ноги Эммита и села рядом на кушетку. Внезапно ей пришла в голову одна мысль. «Я вдруг всю минуту поняла», — сказала она, — «ты вырыл себе нору и прячешься у нее, как будто вокруг тебя враги, но врагов ведь никаких нет. Вокруг огромный мир, столько всяких дел, столько мест, куда можно взять, поехать. Ты разве не знаешь?» «Поезжай-ка ты лучше сама в Лексингтон и живи там», — сказал Эммит. «Если я туда уеду, ты сможешь без меня прожить?» Эммит что-то промямлил, посмотрел на экран, почесал бублику шею, Бублик повернулся на спину и задрал вверх все четыре лапы. «Ты тоже можешь поехать в Лексингтон?» — сказал Сэм. «Можешь поехать в Аризону, если хочешь, или в Японию. Ну, что тебя держит здесь? Или оставайся, но найди себе какое-нибудь дело, а не торчи весь день перед телевизором». Во-первых, телевизор есть везде фыркнул Эммет. А во-вторых, зачем ехать в Сент-Луис, если хочешь посмотреть игру? Ведь по телевизору можно смотреть и отсюда. И видно лучше, и экономия горючего. Но всегда все лучше видеть собственными глазами. Эммет сжал ладонями голову. У него опять начались боли. Я уже столько всего насмотрелся собственными глазами. Он сжимал виски, пока боль не утихла. Сэм прикусил язык. Нельзя все-таки так просто взять и бросить его. Но изменить что-то надо. К тому же... Предстоит столько еще выяснить. Нет, она не может последовать к примеру матери, во всяком случае, сейчас. Айрин как-то ну, сумела отряхнуть с себя прошлое, стала влюбляться. Сначала этот хиппи, теперь Лоренцо Джонс. Сэм вся извелась. Вдруг Эммет скоро умрет. Хотя, наверное, лучше об этом не думать. Она может сесть в свой Volkswagen и поехать в Диснейленд. Найдет там работу, новых друзей. В один прекрасный день она так и поступит. Надо только сначала успокоиться, найти работу. Закатиться свою лунку. И вот едет она по большому городу. Видит концерт Брюса Спрингстина. Она купит билет в первый ряд. Брюс изо всех выберет ее. И будет танцевать с ней, закрыв глаза.